Цвиты мне говорят прощай, головками склоняя сниже, что я навеки не увижу её лицо и отчий край. Любимое, ну что ж, ну что ж, я видел их и видел землю, и эту гробовую дрожь как ласку новую приемлю. И потому что я постиг всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, я говорю на каждый миг, что всё на свете повторимо. Не всё ли равно придёт другой печаль ушедшего не сгложит оставленный и дорогой пришедший лучшей песню сложит и песне внемляв в тишине любимый с другим любимым быть может вспомнит обо мне как о цветке неповторимом